А вот была история. Как-то раз австрийский поэт Морец Гартман, пользовавшийся большим успехом у женщин, заглянул в гости к своему знаменитому коллеге Генриху Гейне. Приветствуя Гартмана, Гейне сообщил. Сегодня, дорогой Морец, меня посетила прекрасная дама, с которой ты еще не знакома. т о удивился. Хо -хо, не может быть, кто? Гейн ы улыбнулся. Муза, мой дорогой, муза!